письмо раздел гигиена мысли который год выхожу на балкон и по ночам гляжу на звёзды они на меня по-прежнему не могу их назвать по имени они похоже не знают моего так стоим безымянные они у себя а я у себя и смотрим друг на друга для космоса несколько лет срок непродолжительный для меня большой прилег к ним, к звёздам, нравится, не наедают. Надеюсь, у нас это взаимно. В последнее время стал выбирать одну и наблюдать, не отрываясь за ней минут 10. Дальше не получается. Силён их не хватает. У звёзд тоже сил немного, смотрят на землю только ночью, а днём исчезают словно кто-то выключает небесную иллюминацию. Сквозь все облака совсем пробиться не могут. Далёки, беззащитны. красивые, конечно, уж, очень слабенькие. Вряд что вблизи они огромные и страшны, но я не верю. Никто рядом с ними не стоял. А страх у человека внутри, вот он и выдумывает про звёзды, чтобы оправдать своё существованье. Солнце, например, вблизи совсем не страшно. Наоборот, когда его нет, тогда страшно. Вспомните, какое оно на восходе и на закате. Душа радуется. А про звёзды мне вот что думается: Представьте себе большой дом, внутри которого зажгли свет. Хозяева открыли, Настя, в входную дверь, так что, глядя на дом издалека, видна только была яркая точка. Каждая звезда — это вход в отдельный мир, в котором живут разумные существа, похожие на человека прекрасного. Но в нашей Вселенной, кроме нас, действительно нет других обитателей. Для того, чтобы с ними встретиться, нужно пройти сквозь звезду. Выйдите в открытую дверь. Люди, наблюдая с земли за звёздами, видят сотни открытых дверей, за которыми ярко горит свет. Выйдите на балкон и взгляните на солнце или звёзды, как смотрите в открытые двери. Посмотрите не на солнце, а через него. У мысли есть одно специфическое чувство, которого нет у тел. Оно называется воображение. Кстати, воображать не менее важно для мироздания, чем открывать физический закон. Можно изучать звёзды с помощью телескопов и высчитывать их орбиты, а можно исследовать их с помощью воображения и писать стихи. Что важнее для души ещё неизвестно. Воображение это такое настоящее чувство, как зрение или обоняние. укреплять воображение, значит, укреплять своё невидимое тело, некоторые его называют астральным. Пусть будет так. Для нематериального тела значительно важнее расширять своё сознание с помощью воображения, чем выяснять скорость движения звезды по орбите. Сухие цифры не вздействуют, не остаются в памяти, разве что у редкой прослойки настоящих учёных. Нашу душу трогают сказки, именно они включают в воображение Воображение — это внутреннее зрение мысли, с ним связано еще одно нематериальное чувство — удивление. Если представить себе мысль как огонь, то воображение позволяет взглянуть на него, а удивление помогает выбрать правильное направление. Мысль — не прямая линия, она вообще с трехмерным миром связана довольно сложно, и вловить мысль зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом невозможно. Поймать мысль – значит взглянуть на неё внутренним зрением, воображением. Услышать мысль и почувствовать её запах можно, если в душе включится внутренний слух обоняние – удивление. Взять мысль в руки и ощутить её вкус возможно только с помощью ещё одного нематериального чувства души – вдохновения. Как только вы возьмёте в руки огонь мысли, Вашей душе мгновенно зажжётся ответный огонь, который называется вдохновение. К мысли правильнее относиться как к силе. Сила мысли её врождённое свойство. Но мы по своей природе не способны воспринимать силу мысли без ограничений. Возможности тело ограничил. Орган зрения не способен увидеть молекулы и звёзды. Орган слуха не может услышать ультразвук или песни дальних миров. Нам недоступны вкус и запах очень многих вещей. Это наше телесное ограничение. Мы прекрасно знаем, что границы телесных возможностей можно расширить не бесконечно, но существенно. Человек способен видеть, как орёл, слышать, как летучая мышь, поднимать тяжести и бегать с огромной скоростью. Но, согласитесь, границы всё равно никуда не исчезают. Они расширяются, но тело по-прежнему остаётся телом. быст тренированным, сильным и быстрым, но очень уязвимым достаточно маленького вируса, чтобы это совершенное тело уложить в постель, а то и в могилу. Поэтому к телу лучше относиться как к оруг нот тренировки души, а не самостоятельным образованьем. Человек разумный и человек прекрасный это два разных уровня сознания. Внутри каждого из уровней различные системы ценностей. Человек разумный Ценно все то, что относится к телу. А в человеке прекрасном на первое место ставятся ценности души, невидимой. Хотите узнать, как перейти на новый уровень сознания? Ну, не хотите, как хотите.